и телеметрии с Владимир Мономах. Затем Антон посмотрел на своего ведомого, истребитель-бомбардировщик С-150 из эскадрильи «Черный Орел». Шел за ним в левом пилинге. «Командир, что это было?» удивленно спросил сидевший рядом оператор вооружения поручик Дементьев. «Не знаю», — ответил Крюков. «Проблемы с навигацией. Переходи на запасной канал». «Есть командир». Поручик принялся за работу. «Полсотни третий».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 Сноска. На авианосцах типа Честер-Нимец два реактора, которые в целях повышения живучести корабля разнесены по длине корпуса. Ядерный реактор не перенес близкого взрыва. Сработала аварийная защита. Реактор был заглушен, и корабль временно, до разгона на рабочую мощность носового эшелона ЕСУ. Сноска. Ядерная силовая установка.